Глава двадцать Максимус Таеван. Только минут назад за нашими спинами шел бой, горела трава алым заревом, освещая все вокруг. т е м н о т а ночи отступила, отбрасывая длинные, причудливые тени. Странные люди, называемые инквизиторами, пытались задержать нас. Насколько я понял, им нужен наш портал. В этом мире не жалуют магию, она здесь вне закона, а мы это не сразу поняли. Вот теперь расплачиваемся за нашу неосмотрительность, а ведь было так весело. Новый интересный мир, техногенный, как его называет м а р е н а ее родной дом. Мне здесь понравилось, и если бы не эти инквизиторы, мы остались бы здесь еще на несколько дней. А теперь вынуждены спешно уходить, петляя по ночным лесам и полям. Мы действуем слаженной командой, но у инквизиторов оказался в руках странный аппарат, вытягивающий из нас магию. Повезло, что на помощь пришли священнослужители. Это дало нам пару минут, которых хватило, чтобы открыть портал. В арке портала показался родной Тайван. Ворота магической академии казались как никогда родными. Никогда не думал, что будут так р а д их видеть. п е р в ы й в портал протолкнули з а м е ш к а в ш у ю с я подругу Марены, оказавшуюся ведьмой и пожелавшую пойти вместе с нами. Следом в арку запрыгнули Ольма и в а л е л о р За ними, словно стадо гиппогрифов. Протопали Айвар и Александра, неся между собой насилки с огромной кучей образцов для исследования, собранных в этом мире. Наша очередь. Я попытался ухватить Марину за руку и затащить вместе с собой в портал, но не успел. Эльвин, г что из силы толкнул меня вперед, ушастый гад. Сам он шагнул следом за мной, не давая мне вернуться за моей любимой. Нас разделяет всего лишь один шаг. У меня на глазах Розальва и Марина берутся за руки. Делают этот шаг в последнюю секунду, вдруг оборачиваясь. За их спинами все сильнее разгорается пламя, стало светло почти как днем, и в это самое мгновение что-то летит им в спину, и арка портала, з а с в е т и в ш и с ь всеми цветами радуги, резко схлопывается, словно мыльный пузырь. Меня резко н а к р ы л о ошеломляющей тишиной. Внутри в голос завыл мой дракон. Нить, связывавшая нас с единственной нашей истинной парой. Резко оборвалась. Мы больше не чувствовали ее, словно ее больше нет на этом свете. Я упал на колени, опуская сжатые кулаки на землю. Нет, нет, м а р е н а Взгляд упал на Эльфа. Я вскочил на ноги, кидаясь к нему. Это ты, ты не дал мне вытащить ее. Мой кулак полетел ему в челюсть. Эльф покачнулся, но устоял. Я ударил снова. Он только поморщился, не уклоняясь от ударов и не отвечая мне, словно признавая свою вину. Я выкрикивал слова обвинения, нанося один удар за другим, словно о п о л а о у м е в Айвар и Александро с трудом оттащили меня, скрутив руки за спиной. Со стороны академии к нам уже спешили преподаватели. Впереди всех бежал магистр Шелмов, за ним не отставая неслась магистр Делин, позади всех немного отстав бежал сам ректор магической академии. Я пытался вырваться из рук друзей, они стру домно все еще удерживали меня. На лице Александра багровел кровоподтек. Айвар наполовину трансформировался в оборотня, тем самым удвоив свои силы. Подоспевшая магистр Делин подняла руку, ш е п ч а с л о в а з а к л я т и я Голова закружилась, и через мгновение я провалился в колдовское за бтье. ы Очнулся резко, словно кто-то толкнул в плечо. В первую секунду даже не понял, где я. Вокруг темнота. Щелкнул пальцами, зажигая магический светильник и осматриваясь. Оказалось, что я лежу в кровати в своей комнате в Академии. Я так давно здесь не был, что уже забыл, какая она большая. Даже выдохнул от облегчения. Но в следующую секунду вдруг понял, что чего-то не хватает. В груди словно образовалась большая дыра, обжигающая жгучим холодом. Я не мог вздохнуть полной грудью, мне не хватало воздуха. Внутри свернувшись маленьким комочком. Подвывал мой дракон, оплакивая горечь утраты нашей истинной пары. Неподалеку от кровати в кресле сидела магистр Делина. Ведьма внимательно следила за мной. Кисти ее рук были слегка приподняты, словно она готовилась вновь з а п у л и т ь в меня очередным успокаивающим заклинанием. Ненужно, магические п у т ы больше не понадобятся, успокоил я магистра. Она послушно положила руки на колени. Ребята мне все рассказали. Сочувствую вам, Максимус. Даже не представляю, какую вы сейчас испытываете боль от разрыва связи с вашей истинной. В ее словах чувствовалась грусть. Нет, это не может так закончиться. Марина жива, она обязательно вернется. Я не успокоюсь, пока не верну ее. Я выкрикивал эти слова, и мне становилось легче. Действительно, еще ничего не потеряно. Наша связь разорвалась лишь потому, что мы оказались в разных мирах. Она жива. Моя маленькая ведьмочка, очень с м ы ш л е н а я девочка. К тому же она не одна, с ней кот, а еще Манди к о р а и эта рыжая ведьма ее подруга. Я решительно встал с кровати. Мне нужна моя одежда. Я отправляюсь во дворец. Я должен собрать магический совет. Вместе мы найдем способ вернуть будущую королеву Таивана. Но сразу во дворец мне попасть не удалось. За дверью меня ждали а л е х а н д р и Айвар. Обратень сидел прямо на полу. Александра расположился на подоконнике, но стоило мне открыть дверь, как он спрыгнул со своего места и направился ко мне. Он внимательно всматривался в мое лицо. Как ты? Все знают, как это тяжело потерять свою любимую, а для тебя еще и истинную. Я поморщился. Своими словами он словно проворачивал отравленный клинок в глубокой ране. В груди снова стало соднить. Долго я был в отключке. Перевел я р а з г о в о р на другую тему. почти сутки. Я глянул на друга повнимательнее. Синяк на скуле ему уже подлечили, даже и следа не осталось. И все же в привычной форме магической академии он выглядел совсем по-другому. Как быстро мы привыкли к беззаботной, полной приключений жизни на земле. Все принесенные образцы распределены между магистрами. Мадам Клео чуть ли не прыгала от восторга, получив целую картотеку семян и образцов растений из другого мира. Зачет нам всем поставлен автоматом. Он чуть улыбнулся одними уголками губ, но полные тревоги глаза смотрели грустно. Светлана отправилась в распоряжение магистра Делин. Она будет обучаться на ее факультете. Сидит сейчас в своей комнате, изучает историю магии и правила проживания в академии. Я коротко кивнул, принимая информацию к сведению. Часть вещей забрал Никита, он еще утром отправился в город. Ему пришлось провести ночь в академии, но дальше здесь оставаться он не может. Ему сейчас тоже не легко. р о з а л ь в а его девушка Амарена, названная сестра, нужно будет присматривать за парнишкой, поддержать. э л ь в и н г вызвал своих, они пол ночи ползали на месте открытия портала. Ты же знаешь э л ь ф ы л у ч ш и е в этом деле. Я вскинулся, услышав про Эльфа, а а л е х а н д р а сразу же осадил меня. Максимус, он защищал будущего правителя. Для него это б ы л о п е р в о с т е п е н н о й з а д а ч е й я на его месте поступил бы также. Без тебя-то Иван потеряет остатки магии, мы не можем так рисковать. Он прав. Я вообще не должен был покидать свой мир, а я сбежал как мальчишка. Чуть не подвел дядю и весь мир тоже. Бремя ответственности навсегда будет висеть надо мной. Твой дядя король Ричард уже собрал лучших магов, они ожидают нас во дворце. Мы найдем их, Макс, обязательно найдем. Он положил мне руку на плечо, подбадривая. А они тут времени зря не теряли, пока я валялся в отключке, даже выспался. Раз ждут, поехали. Мы с Александром двинулись вперед по коридору. Айвар следовал за нами. Охранять будет, понял я. Территория академии казалась пустой и, на удивление, тихой. к а н и к у л ы все разъехались по домам. Редкие встречные, завидев нас издалека, старались быстро скрыться, не попадаясь на глаза. Возможно, боялись попасть под горячую р у к у Карета с королевским гербом уже ждала за воротами. Айвар не стал садиться с нами, устроившись рядом с кучером. Я смотрел в окно на город, живущий своей обычной жизнью. Для этих людей ничего не изменилось, а для меня померкли все краски этого мира. Словно из меня выкачали всю радость. Во дворец мы добрались в рекордные сроки. Через потайной коридор Александр провел меня в королевские покои. Дядя Ричард уже ждал нас, нервно меряя комнату шагами. Максимус, увидев меня, он кинулся ко мне, раскрыв объятия. Затем стал вертеть и тормошить меня, осматривая со всех сторон, словно боялся не обнаружить какой-то важной части тела. Со мной все в порядке, дядя. Ты так меня напугал, когда исчез. Его глаза смотрели с упреком и грустью. Только сейчас я вспомнил, что он пережил утрату своей истинной пары и знает, что это такое. Носил эту боль в своей груди. Но в отличие от него у меня есть надежда, надежда, что я найду м а р е н у Прости, я не понимал всю полноту ответственности. Впредь я буду осмотрительнее. Я действительно изменился. Всего за один день будто постарел на несколько десятков лет. И если я раньше думал, что дядя излишне скучный и дотошный, теперь понимал, какая на нем лежит ответственность. На нас лежит ответственность. Если с нами что-то случится, то род а р а к с д е л о р о л е угаснет навсегда. Пойдем, племянник. Я собрал всех лучших магов королевства. В зале заседания за большим длинным столом сидели десятка два ч е л о в е к Все они встали, приветствуя короля Ричарда. Ближе всех к креслу правителя сидели Эльвинг и еще три эльфа. Астроухи очень редко помогают людям. То, что они здесь, в с е л я л о надежду. Александра прав. Никто лучше эльфов не разбирается в порталной ь магии. Король Ричард заговорил первым. Все вы уже в курсе, для чего я попросил вас здесь собраться. У кого какие есть соображения по поводу случившегося? Мы все подробнее им рассказали. Шепнул мне Александра, у с т р о и в ш и й с я рядом со мной. А сидевший напротив Эльвинг не отводил от меня внимательного взгляда. От последствий вчерашней драки не осталось и следа. Как обычно, идеальная прическа. Длинные волосы заплетены в сложную косу, белоснежная одежда украшена золотой нитью, на лице не следа усталости, словно он отлично выспался, а потом успел понежиться в ванной. А не ползал всю ночь на месте, где захлопнулся портал. И как ему удается всегда выглядеть безупречно? Иногда меня это бесит, но нельзя же быть таким идеальным. Один из эльфов, казавшийся чуть старше других, склонил голову в намеке на поклон. Нами было изучено место открытия портала, и мы выяснили, что он был принудительно перенаправлен. Все, кто находился в этот момент рядом, отправились в другой мир. Значит, м а р е н а с Розой не остались там в ночном лесу. И Инквизиция и им не грозит. От этого известия стало немного легче. Но где они? В какой мир отправились? Не выдержал я, чуть приставая. в Этого мы не можем сказать. п о л е портала было нарушено и перенаправлено на той стороне. В нашем мире отследить его след невозможно. В этот момент сердце словно замерло, перестав биться. А эльф продолжил: «Но мы постараемся это выяснить по вашей связи с истинной парой, если вы позволите. Когда мы можем начать?» Я вскочил уже в полный рост. «Когда вы пожелаете». Эльф снова склонил голову на пару миллиметров, обозначающих поклон. Ваше величество, вы позволите оставить вас? обратился я к королю. Тот лишь кивнул, добавив: держите меня в курсе дела.